Эпилог Мало кто знал, но иногда могучего Борея, грозного и всевластного владыку белых пустошей Арктиды, неутомимого и необоримого погонщика туч и прочее, прочее, прочее, так вот, временами его одолевала скука, не так, чтобы очень часто, все же дел у северного ветра более чем хватало. Но иногда северный ветер все же позволял себе ненадолго отвлечься и навестить какой-нибудь людской город ради немудреных забав и развлечений. Если был день, то он от души потешался, щипая прохожих за нос и щеки, или бросаясь горстями колючего снега. Если же была ночь, то он выл басовитым голосом в домоходы и печные трубы, наслаждаясь страхом людишек. И еще ему нравилось тоненько посвистывать сквозь щели и неплотно прикрытые двери, притворяясь слабым и безобидным ветерком. Вот только мало кто из двуногих муравьёв попадался на эту хитрую ловку. Увы, добрый отречка пан Николай по причине студеной зимы вообще и раннего времени в частности, прохожих на узких улочках вильно было откровенно мало, и посему Борей по неволе заинтересовался своей той во дворе Большого дворца. Рябонька подул, нагоняя стужи, затем вдохнул посильнее и удивленно замер. Дворня от его дыхания лишь ежилась, докуталась шубы поплотнее, но прекращать свои занятия даже и не думала. Наглость, конечно, но наглость любопытная. Добрый ли, пан Григорий? Двой вельможку их срочно и без малейшего объяснения причин призвал к себе государь Дмитрий Иванович, одновременно покосились на сопровождающих их постельничьих стражей, чьи каменно невозмутимые лица навоевали на магнатов самые разные предположения, впрочем, не особенно тревожные. К примеру, канцлер Радзивилл уж точно не ждал для себя ничего дурного и имел для этой своей уверенности сразу две причины – молодые, красивые, во всем послушные родительской воле, Пожалуй, только самый ленивый шляхтич еще не успел почесать язык насчет того, кто именно из дочек Николая Рыжего примерит на себя одеяние венец Великой Княгини, младшенькая Анна Магдалина или старшая и более спокойная София Агнешка. Одни только юные понянки их почтенные матери были едины в своей ненависти к более удачливым соперницам, улыбаясь им в глаза и шипя за спиной всяческие гадости. Стой! Великий гетман литовский Григорий Хаткевич тоже не изводил себя пустыми догадками. Но совсем по другой причине. Он просто не видел за собой или своими родичами никакой вины. А раз так, то чего ему бояться? Забрать? Перед самыми великокняжескими покоями Магнатов остановил Михаил Салтыков. И вот тут самообладание и дало первую трещину потому что с их поясов бесцеремонно сдёрнули короткие клинки и быстро огладили, обыскали на предмет укрытых в одеяниях стали. Но не успели они возмутиться столь наглым попранием их чести и достоинства, как вельмож просто-напросто впихнули в кабинет, где их и встретил весьма неласковый взгляд восемнадцатилетнего монарха. «Рад вас видеть!» Позабыв о всех своих обидах, редние посетители уставились на ладони и запястья своего государя. ошеломленно разглядывая испятнавшие некогда чистую кожу уродливые красные пятна, затем их внимание перекочевало на черные шелковые перчатки, почему-то частично разорванные, словно их быстро сдирали не жалея сил, и лежащие смятой кучкой на малом блюде посредине стола. Через некоторое время взгляды, в которых уже начала светиться страшная догадка, вновь перешли на руки пораженные странными ожогами. «Господин мой, готово!» Буквально ворвавшись в кабинет верховая черединка Леонила, вихрем подлетела к своему повелителю, упала перед ним на колени и принялась спешно и вместе с тем очень бережно покрывать уродливые пятна жирной мазью ярко-оранжевого цвета. Тем временем в дверь втолкнули новых посетителей. «Как смеешь ты? А ну прочь руки, холоп!» в виде очень недовольного епископа Виленского Протасевича и пышущего праведным гневом великокняжеского секретаря пана Константина Острожского. Государь, разве заслужили мы... Э -э -э -э Пока новоприбывшие молча таращились на происходящее, проникаясь моментом, заплаканная служанка закончила носить мазь, на мгновение прижилась к коленям великого князя, Затем поставила плошку со снадобием на край стола, и беззвучно исчезла. Вижу, что пояснять ничего не нужно. Пошевелив распухающими прямо на глазах красно-оранжевыми ладонями и аккуратно положив их на подлокотники малого трона, его хозяин поглядел на кучку смятого шелка на блюде. Тот, кто принес пропитанные отравой перчатки во дворец и подменил ими обычные, уже известен. Это стражник третьего десятка пятой сотни постельничьей стражи. Родовитые вельможи и католический иерарх разом помрачнели. Предателем оказался не русский дворянин, а литовский шляхтич. Скотина этакая. Лучше бы сдох сразу после рождения. Чем бросать тень на все благородное сословие Литвы разом. Однако сей червь слишком ничтожен, чтобы решиться на подобное. Да и сам способ злоумышления изготовить столь редкий яд под силу лишь очень знающему и опытному алхимику, а таковых во все времена было мало. Прорвавшийся гнев заставил Дмитрия Ивановича сжать ладони в кулаки, и это простое действие явно доставило ему немалую боль. Придворный и сей минутной слабости, разумеется, дружно не заметили, и в награду за это первыми услышали крайне важную новость, даже две. Первое было в том, что с этого мгновения государевой волей образуется сыскная комиссия по дознанию о злоумышлении против трона и веры. Вторая была попроще всего лишь о том, что все присутствующие как раз и входят в эту самую комиссию. Повелеваю сыск вести по велику, возможно, тайно, но со всей дотошностью и усердием, о покушении никому не говорить, дабы не будоражить умы и не сеять рознь в шляхте. Окинув всех тяжелым взглядом, властитель искривил губы в недоброй усмешке. Я же, по возвращении в Вильно оценю ваши старания и верность. Еще раз сжав ладони, великий князь непроизвольно дернулся от боли, побледнел, длинно выдохнул и негромко рыкнул. «Ступайте!» Быстро и вместе с тем почтительно покидая покой правителя, государственные мужи земли литовской, не могли не обратить внимания на попавшегося им навстречу постельничего Дубцова, вернее сказать, бывшего постельничего, судя по отсутствию оружного пояса, наливающемуся на его скуле шикарному синяку и общей помятости фигуры. А, злый день, пес неверный! Под внимательными взглядами трех вельмож и одного епископа, свеженазначенный глава дворцовой стражи Михаил Салтыков, самолично пихнул оплошавшего главного охранителя в приоткрывшуюся дверь. К сожалению, рукой, хотя хотелось очень, ногой и со всего размаха. Сопровождение пального боярина в виде двух десятков первой сотни, опасливо покосившись на новое начальство, молча проследовал в кабинет, толстая створка мягко закрылась. «Что скажешь, Пётр Лукич?» «Не рискуя делать резких движений...» Кому, как не ему, знать, сколь печально они могут закончиться в его нынешнем положении. Постельничий Дубцов медленно опустился на одно колено. Виновен, государь, в небрежении долгом, в ленности и глупости, в дурной службе, позволившей гнусным изменщикам утворить свое подлое дело. Одобрительно хмыкнув, великий князь Литовский жестом поднял боярина на ноги, помолчал о чем-то раздумывая. Так долго, что северный ветер, внимательно подслушивающий за окнами покоев, даже начал подвывать от нетерпения. «Отправляйся в свою московское имение, сиди в нем тихо, ибо гневен я на тебя, и ныне ты Достав откуда-то из-под стола небольшую плоскую шкатулку, облицованную янтарем, правитель небрежно ее приоткрыл, давая тем самым увидеть все тот же янтарь внутренней облицовки и рубиновый браслет, камни которого блеснули кроваво-темным багрянцем. Вроде бы красиво и даже изящно, да только опытные стражи невольно поежились от незримого, но тем не менее вполне явного стылого ветерка смертельной опасности. А Авдотья. Сделав крохотную паузу, государь московский продолжил инструктировать оживающего прямо на глазах ближника. «Запоминай, кто и как тебе станет относиться». Подробно записывай. Если подойдут с какими-нибудь предложениями, не отказывай, обещайся поразмыслить. А В разговорах вы оказываете не обиды на меня, потому что это я повелел набирать в постельничьи литвинов. Ты же о нежелательности этого неоднократно упреждал. Месяца через два после рождения твоего первенца, а в дутье умолит меня снять опалу и вернуть тебе прежнее место. И чин, все ли ты понял? Все, государь. Наблюдая, как шкатулка с браслетом исчезает за отворотом боярского кафтана, царственный даритель выказал легкое недовольство. «Хм, уж не радость ли я вижу на твоем челе?» Мгновенно осунувшись и вернув на лицо выражение печальной угрюмости и полной покорности судьбе, мужчина скромно потупился. «Как можно, государь?» Поглядев на руки, напоминающие двухцветные флажки, молодой Рюрикович досадливо поморщился. Вытянул из левого рукава белый платок и принялся аккуратно оттирать с кожи смесь глицерина и морковного сока, жалея, что нельзя так же просто убрать с кожи уродливые язвы химических ожогов. Впрочем, не сахарный, не растает. Довоска да точно это терпит, а пока можно просто унять ноющую боль. Филька! Левый конвоир-десятник бесшумно шагнул вперед и слегка поклонился. Уже проговорился государь пока только приятелю из седьмой сотни, но до отъезда еще с двумя знакомцами и шляхтичей языком зацеплюсь. Можно ли им доверять в этом деле? Да, государь, всем болтать о покушении не будут, но кому надо обязательно донесут. Учитывая, что кому надо, служили в недавно набранных полках постельничьей страже, и все свои надежды на лучшую жизнь связывали с великим князем Дмитрием Ивановичем. Столь тревожная новость. Их должна была изрядно огорчить, а еще заставить преисполниться злобы на неведомых, но явно очень подлых заговорщиков. Пока неведомых. Минька. Место первого десятника тут же занял второй. Шепнул сынку подскорби Воловича, исполняя наш уговор. Вытащив из запазухи пухлый кошель серебром... Пастельничий сторож с гордым видом добавил к нему небольшую калиту, весьма характерно звякнувшую золотыми монетками. И князю Андрею Вишневецкому этот сам ко мне подошел, но я и продался ему на тех же условиях, что и Воловичем. Сложив и убрав платок обратно в рукав, венценосный притворщик милостиво кивнул удачливому охранителю его бренного тела. Мало того, что тот запустил еще одну версию слуха про его резко пошатнувшееся самочувствие, так еще и золотом вдобавок серебру рожился, Плюс, благодаря предательству Десятника, появились дополнительные способы воздействия на старшую ветвь рода князей Вишневецких, тяготевшую к польской короне. Но, а раз так, негодные ветви бывает и отсекают, чтобы не мешали дереву расти. Хвалю, У многоопытного десятника от государевой милости и ласки невольно проступил легкий румянец. Опять же, если с Вишневецкими все сладится, то у него в кошеле не только талеры, но и цехины начнут звенеть. Конечно, половина благодарности исчезнет в жадных руках особого казначейского дичка. Но и оставшегося будет более чем достаточно. Не только ему и детям, даже внукам-правнукам останется. «Держите его! Терпи, Пётр Лукич!» Ничего не понявший боярин только и успел, что открыть рот для уточняющего вопроса, как в голове зашумело, отдалось горячей сыростью в носу и напоследок резануло болью в глазах. Да такой, словно в них плеснули кипятком. Мгновение другое, и дюжи постельничьи сторожа подхватили бывшего будущего командира, подбил рученьки, вытаскивая на подгибающихся ногах за дверь, где набившиеся в приёмную придворные смогли без помех полюбоваться на текущие из его ноздрей струйки крови, опухшее и вроде как посиневшее лицо, и в особенности на глаза, красные от лопнувших сосудиков. Тяжек гнев правителя. Ох, тяжек. Поэтому совсем неудивительно, что родовитые зеваки пошли за лучшее исчезнуть в ожидании того славного, хм, вернее, печального мгновения, когда великий князь Литовский отъедет из Вильна в Москву. Государь, наивернейший и наипреданнейший слуга Михаил Салтыков, нашел своего повелителя в опочивальне, возирающем через окно на суету дворни. Огляделся в покоях, невольно цепляясь взглядом, за прямоугольник примятого ворса на персидском ковре. Там, где еще вчера стояло стальное хранилище с хитроумными замками. возок подан государь. Не отвлекаясь от разглядывания части санного обоза, в который погрузили все, что можно, включая большую часть великокняжеской казны и его библиотеку, и даже часть того, что вроде бы и нельзя, но вот зачем брать с собой дрова? Дмитрий едва заметно кивнул. Затем вздохнул, словно бы прощаясь до срока с большим дворцом, и дозволил ближнику одеть на себя тяжелую шубу. Не то, чтобы он сам не справился, но ведь обидится, что лишили такой нешуточной привилегии, начнет искать возможности вернуть себе государскую милость, и черт его знает, до чего он там додумается и чего решит. Скажи, Мишка, у тебя не бывало такого ощущения, будто пообещал что-то важное, а потом забыл и не исполнил? Новоиспеченный глава постельничьей стражи сразу озабоченно нахмурился. Никогда такого не бывало, государь. Мое слово твердое, то все знают. А если кто иной говорит, так я готов. Ухватив усыпанную агатами и бирюзой рукоять кинжала, боярич воинственно нахмурился. Да, нашел кого спрашивать. Оборвав блеститель родовой и личной чести коротким жестом, правитель разочарованно выдохнул. «Не то, совсем не то, и тревога какая-то неясная давит». Ближник, понимающий, кивнул, поклонился. Как же не быть тревоги, коли за малым насмерть не отравили. А окончательно Салтыков уверился в дурном настроении великого князя, когда его не пригласили в жарко протопленный великокняжский вазок. причем и на второй, и все последующие дни тоже. Дмитрий был занят тем, что пытался разобраться в природе своих неясных предчувствий. Соответственно, и внимания намерзнувшегося для постельничего не обращал, заставляя того все больше и больше нежничать и гадать, кто же это нашептал Дмитрию Иоанновичу про него разных гадостей. Невольно переглядывались постельничие сторожа, втихомулко обсуждая рычащего на них боярича, вздыхали чередины, терпеливо снося очередной разнос или придирки обозного старшины, которому тоже регулярно доставалось от лютующего государева-подручника. Мечтали о вкусном зерне и теплом стойле лошадей. Один лишь Борей беззаботно развлекался, щедро высеивая метели и бураны, на пути ничтожных людишек. Вью-у-у, закружу-у, завьюжу-у. Он же, кружа высоко в небесах, первым заметил приближение трех заморенных долгой скачкой всадников к сотни сотне стражи государя-наследника. Заинтересовавшись резкой остановкой санного обоза, растянувшегося едва ли не на версту, хозяин Арктида спустился к укрытой снегом земле и прислушался к едва слышимым шепоткам. «Ой, не к добру такая спешка, ой, не к добру!» Видал, какое у гонца лицо смурное. «Господи Иисусе, спаси нас от мора, и войны! Не как великий пожар в Москве приключился!» «Или что с великим государем?» «Не дай бог, конечно!» «Типун тебе на язык!» «А я что?» «Я ничего!» Еще сильнее выхолодев и так морозный воздух, ветер тихонечко проследовал за троицей всадников, вызвавших своим появлением столь большой, хоть и очень тихий переполох. «Здесь обождите!» Двое новоприбывших тут же встали, и только служивый в красной шапке продолжил идти к расписному воску, покрытому красивой изморозью снаружи и буквально пышущему ненавистным барею жаром изнутри. Отпрянув чуть в сторону, он с недовольным посвистом наблюдал, как царский гонец с каменно-бестрастным лицом, вручает запечатанный тул молодому правителю с волосами странного серебристого цвета как тот нетерпеливо ломает печати и вчитывается в короткое послание, и мерзвенно бледнеет после первых же строчек. Пшел. Оттолкнув ногой в узорчатом сапоге павшего на колени вестника скорби и сбросив с плеч меховую накидку, великий князь Литовский и государь-наследник Московский страшно рыкнул на оказавшегося ближе всех боярища Салтыкова. «Вон седла!» Едва подручник освободил седло своего халтикинца, одним смазанным от скорости движением занял его место, вздыбил скакуна, разворачивая его в нужную сторону, прямо с места бросил в карьер и понесся прочь, провожаемый нарастающим переполохом среди постельничьих стражей. Дёрнувшись было вслед государю, растерянный и порядком встревоженный боярич вынужденно отпрыгнул в сторону, уступая место все набирающему силу потоку всадников в черненых доспехах. Запоздало зарал, срывая голос. «За ним! Да шубу! Шубу возьмите!» И выругался еще раз. Во-первых, из-за того, что сотники, пролетая мимо, не удостоили нового тысячника и главу государевой постельничьей стражи даже и мимолетного взгляда. Во-вторых, из-за невозможности самому сразу присоединиться к погоне. Вернее, возглавить ее. В обозе едет не только богатая казна и сундуки с редкими восточными рукопсями, но и стальное хранилище с личным архивом повелителя, и за любую пропажу с него так сбросят, что и представлять такое не хочется. Можно было бы скинуть нежданную заботу на плечи командира первой сотни, по традиции и чести замещающего тысячника на время его отсутствия. Вот только этот пес ускакал одним из первых, Ну ничего. Ближе к вечеру, самый край к утру, он нагонит Дмитрия Ивановича и покажет сотникам, как чёрт. Метнувшись за возок, он присел на одно колено, подбирая смятую в комок и уносимую ветром грамотку царского послания. Отряхнул, бережно свернул под внимательными взглядами дворни и оставшихся при обозе воинов и замешкался, не зная, куда приклятую девать. Послание с печатью единорога, а бы кому не доверишь, правда и у себя оставить тоже было нельзя. Мигом заподозрив в желании тяжком просчитать, так что после недолгих колебаний он решительно впихнул опасный пергамент к концу. Головой отвечаешь. Удостоверившись, что грамотка надежно упокоилась в соответствующем чехле, Михаил Салтыков утёрнул у Грюмова хранителя за плеча, что случилось. Кашлянув и бросив несколько опасливых взглядов по сторонам, служивый нехотя шипнул что-то в подставленное в ухо. «Да ты что!» Обидевшись на недоверие, Гонец в ответ наложил на себя крестное знамение. С некоторым примедлением, стянув шапку, отороченную кунием мехом, Боярич медленно перекрестился. «Беда-то какая! Да не молчи и говори, что да как!» Из последующих шепотков северный ветер только разобрал, что кого-то важного во время охоты бросил озимь конь, или тут просто упал, придавив и изломав садника, или просто копыта жеребца попало в припорошенную снегом ямку, отчего охотник вылетел из седла и приземлился на обледенелую корягу, потеряв прежний свой интерес к земным развлечениям. Барин вспомнил проброшенные им без присмотра и малейшей заботы стада неторопливо грузных снежных туч и табунки легких перистых облаков. Как там, людишки говорят, делу время, потехи час. Вью, закружу, завьюжу.